Иван, когда шли по коридору, специально чуть отстал, чтобы не чувствовалось. «Вот так, значит, Ванюша!» Грустно и мудро сказал Осьмаков, сев устала. «Все выяснили. То, что произошло, признано несчастным случаем. Это, дорогой ты мой человек, дефект сварки был. На носовом кольце. И с имени твоего теперь снято всякое недоверие». Осьмаков вдруг потряс головой и огляделся по сторонам, словно чтобы определить, где он. «Определил».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 Голос стал еще человечней, а слова стали налезать одно на другое. Чем дальше, тем заметней. «Ты, Вань», — говорил он маленькими кругами, двигая по клюенке невидимый стакан. «И есть самый настоящий герой трудового подвига». «Не хотел тебе говорить, да скажу». «Про тебя Уран Уранбаторская правда будет статью печатать?» «Уже даже корреспондент приезжал, показывал заготовку». «Там, короче, написано все, как было. Только завод наш назван Уран «Уранбаторской консервной фабрикой» а вместо бомбы на тебя пятилитровая банка с помидорами падает. Но зато ты потом еще успеваешь подползти к конвейеру и его выключить. Но и фамилия у тебя другая, понятно. Мы советовались насчет того, какая красивее будет. У тебя она какая-то мертвая, реакционная, что ли. Май его знает. И имя не яркое. Придумали. Константин Победоносцев. Это Васька предложил из красного полураспада. «Умный, мать твоему урожаю».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 Но когда «Красный полураспад» писал об освоении выпуска новой куклы Марина в семью сменными платьицами, которой предполагается оснастить детские уголки на прогулочных теплоходах, Иван представлял себе черно-желтую границу с обложки шакала и злорадно думал, что в Эмпилюде майские схавали своих небоскребов. Правда, уже полгода «Красный полураспад» распространялся по списку, как было объяснено в редакционной статье в связи с тем значением, которое придается производству мягкой игрушки. И Иван даже не сразу сообразил, что речь идет о заводской многотиражке. «В общем, жужло, баба». Тихо говорила Маков, глядя на что-то невидимое в метре от своего лица. «Трудяга». «Я и кричу, какого же ты, мая мать, твою забор разбираешь?» «Это Иван Ильич», — перебила Алтынина. «Когда про наш завод городская газета напишет, и еще, может быть, телевидение приедут». Мы уже место нашли, где снять можно, и совком не против. Чем? Не понял Иван. Совком, отчетливо повторила Алтынина. Товарищ Копченов сейчас занят, здание детям передает, но сам лично звонил. Шума-то сколько, Галина Николаевна. Надо ж на чем-то детей воспитывать, а то от них одни поджоги со взрывами. Вчера на самом деле опять мусорный бак взорвали, по песочницам бродят.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 Словно знал, что тот возникнет прямоугольнике света между рядами темно-синих ящиков, на фоне уже повешенной на заборе напротив гирлянды трепичных гвоздик. Пойдем, сказал Валерка, перекинул позвятивающую сумку в другую руку, подхватил Ивана под локоть и потащил его вниз по спинам-мозговой, кивая друзьям и одебая пронзительно пахнущие лужи рвоты. Дошли до обычного места дворика с качелями и песочницей. Сели. Валерка, как всегда, на качели, а Иван на дощатый борт песочницы, из песка торчали несколько полузанесенных бутылок, узкий язык газеты, подрадивающие на ветру, и несколько сухих веточек. Эта песочница очень высоко ценилась у бутылочных старушек, она давала великолепный урожай почти такие же, как и бушки на детской площадке партии мини Мондинделя и старухи часто дрались за контроль над ней, сшибаясь прямо на спинномозговой, астматически хрипя и душа друг друга пустыми сетками. Из какого-то странного такта они всегда сражались молча, и единственным звуковым оформлением их побоищ, часто групповых, было торопливое дыхание и редкий звон медалей. Пить будешь?» – спросил Валерка, скусив пластмассовую пробку и выплюнув ее в пыль. «Не могу», – ответил Иван.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 Был с тремя ногами и недоразвитый. Третья нога была от радиации, а недоразвитость от отцовского пьянства. И еще он был младше. «Да у вас, может, и спичек нет?» – спросил мальчик. «А я говорю, тот с вами». «Были бы не дал!» – ответил Валерка. «Ну и успехов в труде!» – сказал мальчик. Повернулся и побрел к помойке. Оттуда ему махали. «Я тебя сейчас догоню!» – заорал Валерка, забыв даже на секунду о своей бутылке.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 «Да здравствует дело Мундинделя и Бабаясина!» Еще видно было несколько черных телег с мигалками и помахивали хвостами пасущиеся на газоне совкомовские мерины истматы диамат. «Слышь, Валер», — сказал Иван, «а почему тот Мундиндель с волосами? Он же лысый был, и про дело Сандили ничего не пишут. Что оно, хуже, что ли? Раньше же вроде писали». «Откуда я знаю?» — отозвался Валерка.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 По гноящимся воспаленным глазам, сидящих у памятника, легко было узнать рабочих стрикотажницы, пригородной фабрики химического оружия. Двое из них кивнули Валерке. Весь город знал его как виртуоза матершинника. Даже кличка у него была «Валерка-диалектик». А ребята-стрикотажницы очень гордились своими традициями краснословия. «Петь кто будет, мужики?» – спросил Валерка. не После некоторой паузы ответил один из химиков. «Мы секретаря ждем. Уже тяпнули, хватит пока». «А, ну и день, прямо не верится. Даже на маяво не пьют». Валерка сел на бетон и оперся спиной о низкую ограду памятника. По поверхности серой плиты покатилось полиэтиленовое колесико пробки. Иван сел рядом, также подоткнув под зад край ватника и зажмурил глаза на душе у него по-прежнему было беспричинно грустно, зато и спокойно, и даже мелькнуло на секунду какое-то, словно бы щели, воспоминание. Странного вида красная тепка и еще пластмассовая поверхность стола, на которой... — Валерка! — тихо позвал кто-то из химиков. — Чего? — перестав булькать, спросил Валерка. — Как там у вас на самоварном отрешечном? Выполнит план ваш коллектив? Иван чуть сдрогнул.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 Ударните, майсти! В рот фронт вам слабое звено и надстройку в базис. Хорошо, отметил Иван. А то уж больно от нервов по газетному начал. Лучше бы о материальных стимулах думали пять признаков твоей матери, чем чужие вэмпила считать. В горн вам десять галстуков и количество в качество. Дробный скороговоркой ответил Валерка. Тогда и хвалились бы встречным планом. Чтоб вам каждому по труду через совет дружины и гипсового Павлика. Иван вдруг подумал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 Убивали под лестницей кошку и непереносимо отвратительно галдели. Пока поднимались по лестнице, Ивану два раза пришлось переступать через синюшных, стянутых пеленками младенцев, которые передвигались, избиваясь всем телом, как черви. Пахло внутри совкома мочой и гречневой кашей. «Вот так», — обернувшись, сказал Копченов. «Отдали детям. Дети — наиважнейший участок, а бывает порой самым узким».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 Комиссары Сандель, Мундиндель, Бабаясин. Дальше почему-то шел стенд «Жизнь народов нашей страны до революции», где к холстом доске были проболокой прикручены подкова, желтая лошадиная челюсть и сморщенный лапоть. Рядом в освещенном стеклянном шкафу висели крошечные дамские браунинги Сандели и Мундинделя, а под ними засубренная сабля Бабаясина, показавшаяся не такой уж и большой.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 В узкой щели окна был виден кусочек серого неба. Изредка мелькали поднимающиеся вверх клубы пара. Сам Иван сидел на крохотной скамеечке, а перед ним на огромной куче старых ватников спал старик с широкой бородой на груди. Так во сне выглядел Копченов. Иван попытался встать и понял, что не может сделать этого, потому что ноги Копченова лежат у него на плечах. И еще Иван понял, что умирает.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 «Картины?» – ответил Валерка. «Да ты погляди, там интересные есть. Я тоже сначала думал, что одна гм а посмотрел – ничего». Иван открыл альбом и попал на большую в разворот репродукцию. Она изображала большое полено и лежащего на нем животом вниз голова толстого человека. «В поисках внутреннего Буратино?» – прочел Иван название. «Непонятно только, где он Буратино ищет. Бревне или в себе?»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 полный веселых и беззаботных людей. И даже не сразу сообразил, что дело происходит ночью, а светло вокруг от фонарей витри. В следующий момент он уже несся по висящей на тонких опорах дороге тихо ревущей машине, и перед ним на приборной доске загорались синие, красные, оранжевые цифры и линии. А вокруг несколько рядов шли машины, среди которых невозможно было найти двух одинаковых. Потом он оказался за столиком в ресторане,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 который словно раскрыл на него два разноцветных глаза — зеленый и желтоватый. На следующее утро Ивана разбудила музыка. Проснувшись, он первым делом ощутил ужас от мысли, что все позабыл. Скочив на ноги, он метнулся было к шкафу и выдохнул, убедившись, что все помнил. Оказалось, лишнее, сделанная карандашом на обоях контрольная надпись —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 «Как бомба народная. Тут певца скрыл новый угол, и музыка опять превратилась в мутное месиво из духовых и баритон. Впереди стал виден хвост, идущий к центру города колонны. И Валерка с Иваном прибавили шага, чтобы догнать ее и пристроиться. Мимо проплыли хмурый осьмаков, застиранным воротником плаща и улыбающиеся Алтынина с приколотым бантом. Они стояли в стороне от потока людей в боковой улочке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 Из-за этого он чуть замешкался перед памятником, но все же успел. Руку он пожал редактору красного полураспада полковнику Кожиурову, а Валерке достался мокрый черный протез совкомовского завкультуры, который по примете приносил несчастье. От этого Валерка расстроился, и когда площадь Цанделя осталась позади, и народ вокруг опять споро собрался в колонну...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 Наконец, вокруг оказались крытые толем парники проспекта Бабаясина, и Иван с Валеркой, доплыв вместе с толпой до знакомого дома, вышли из колонны и пошли на перерез движения, не обращая внимания на свисты МЮД-распорядителя. Быстро добрались до знакомого подъезда и поднялись на третий этаж. Уже на лестничной клетке возле двери в общежитие, где проживал Петр, запахло спиртным.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 Пистолет отлетел в угол, тихонько хлопнул, и на потолке появилась заметная выщербина. На пол посыпалась штукатурка. «Под блатного косит ударник», — сказал растерявшемуся Валерте Петр, нагибаясь за пистолетом. «Я полтора года сидел. Музыку это знаю. Сейчас...» — повернулся он к Ивану. «Будет тебе эпифеномен дегуманизации. Аккордеоном по трудильнику».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 Иван зашагал к вокзалу. Лишь одно в моём кармане Беспантовый пирожок Лишь одно в моём кармане беспантовый пирожок Каждый из нас... Bespantovij piraatje. Elke van ons bespantovij piraatje. Elke dag zou je свою zakje, je zakje, je zakje, je zakje, je сумку je zakje, je zakje, je zakje, je zakje, je zakje, je zakje, je На Кей на Куба крутят всякое говно. На Кей на Кубани крутят всякое говно. Любит народ наш всякое говно. Любит народ наш всякое говно. Лишь одно в моем кармане беспонтовый пирожок. Lijst één in mijn portemonnee, een spandoen en een taartje.